Глава седьмая. Движки виртуального мира. Виртуальное дерево падает в виртуальном лесу. В предыдущих двух главах я объяснил, что требуется для того, чтобы дерево было визуализировано, его падение обработано, информация об этом распространена и таким образом доступна всем наблюдателям. Но что это за дерево? Где оно находится? Что представляет собой сам лес? Ответ – это данные и код. Данные описывают атрибуты виртуального объекта, например, размеры или цвет. Чтобы наше дерево было реализовано центральным процессором и визуализировано графическим процессором, эти данные должны быть обработаны кодом. И если мы хотим срубить дерево и использовать его, чтобы разжечь костер или сделать кровать, Этот код должен стать частью гораздо более обширного фреймворка кода, который управляет всем виртуальным миром. Примечание. Само дерево также может быть кодом, объединяющим множество более мелких виртуальных объектов, таких как ствол, кора, ветви и листья. Такой принцип не так уж сильно отличается от реального мира. Законы физики тоже представляют собой своего рода код, который управляет всеми взаимодействиями, От падения дерева до генерации вибрации в воздухе, которые достигают человеческого уха и воздействуют на нервные окончания, передающие информацию посредством электрического сигнала через цепочку синапсов в головной мозг. Эти же законы управляют и тем, как человек-наблюдатель видит дерево. Дерево отражает свет, излучаемый обычно солнцем, и тот воспринимается и обрабатывается человеческими глазами и мозгом. Но есть ключевое различие. Весь реальный мир предварительно запрограммирован. Мы не можем видеть рентгеновские лучи или использовать эхолокацию, но вся связанная с этим необходимая информация уже существует в мире. А чтобы рентгеновские лучи и эхолокация существовали в игре, требуется много кода и данных. Если вы возьмете и смешаете кетчуп с мазутом, и затем попробуете съесть эту смесь или нарисовать ею картину, результаты будут предопределены законами физики. Чтобы такие действия были возможны в игре, вы должны предварительно сообщить ей, как взаимодействует кетчуп и мазут при смешивании, причем в разных пропорциях, или же предоставить достаточно информации о каждом из двух веществ, чтобы игровая логика определила это сама, если она предусматривает такую возможность. Логика виртуального мира может утверждать, что мазут нельзя смешивать ни с чем, или что его можно смешивать только с нефтью, Или же, что его можно смешивать с чем угодно, но в результате получится бесполезная жижа. Более продвинутый уровень сложности виртуального мира требует значительно больше данных и значительно более проработанной логики. Сколько мазута можно добавить в кетчуп, прежде чем тот станет несъедобным? Сколько кетчупа можно добавить в мазут, прежде чем тот станет непригодным для использования? Какого цвета и какой вязкости будет получившаяся смесь, в зависимости от соотношения ингредиентов. Создатели виртуальных миров спасает тот факт, что многие из таких тонкостей в их мирах попросту не нужны. Поскольку персонажи игры The Legend of Zelda не летают в космос, в ней не нужно создавать космическое пространство со всеми действующими там физическими законами. В игре Call of Duty персонажи не используют каяки, не колдуют и не пекут хлеб, поэтому разработчикам не нужно писать соответствующие коды. Благодаря этому Nintendo и Activision могут сосредоточиться на данных и коде, которые требуются их конкретным виртуальным мирам, и игнорировать бесконечное многообразие элементов, которые имеют ограниченную практическую ценность для их игр. При всей своей эффективности этот подход создает препятствия для создания виртуальных миров в стиле метавселенной и особенно для обеспечения интероперабельности между ними. Например, в Microsoft Flight Simulator Пилот может посадить вертолет рядом с футбольным полем, но это поле всегда будет пустым. Пилот не может посмотреть футбольный матч, не говоря уже о том, чтобы принять в нем участие. Чтобы предложить такую функциональность, Microsoft придется с нуля написать собственный футбольный код, несмотря на тот факт, что многие разработчики занимаются этим уже много лет и накопили успешный опыт в создании футбольных симуляций. Конечно, Microsoft может попытаться интегрировать в MSFS эти специализированные футбольные виртуальные меры, но структура данных и код с той и другой стороны, скорее всего, окажутся несовместимыми. В предыдущей главе, посвященной вычислениям, мы говорили о том, что устройствам пользователей часто приходится выполнять одну и ту же работу. Но с разработчиками, рискну сказать, дела обстоят еще хуже. Они постоянно строят и перестраивают свои виртуальные миры и их элементы, от футбольного поля до правил, определяющих, как футбольный мяч летит в воздухе. Более того, с каждым годом этой работы становится все больше, поскольку создатели виртуальных миров стремятся улучшить свои миры, используя возможности все более мощных центральных и графических процессоров. По данным Nexon, одного из крупнейших в мире издателей видеоигр, Среднее количество специалистов, задействованное в создании экшен-игры с открытым миром, такой как The Legend of Zelda или Assassin's Creed, увеличилось с 1000 человек в 2007 году до более чем 4000 в 2018, а бюджет вырос в 10 раз. Чтобы увидеть, как рядом с футбольным полем падает дерево и услышать, как звук его падения сливается с ревом толпы, реагирующей на победный гол, требуется огромное количество кода обрабатывающего огромные объемы данных, одинаковым способом. Итак, мы уже примерно представляем, какие сетевые и вычислительные мощности необходимы для создания метавселенной. Теперь давайте поподробнее поговорим о данных и коде. Игровые движки. Концепция, история и будущее метавселенной, как мы уже увидели, тесто связаны с играми, и эта связь становится еще более очевидной, если посмотреть на базовый код виртуальных миров. Этот код обычно содержится в игровом движке. Таким расплывчатым термином называют совокупность технологий и фреймворков кода, которые лежат в основе игры, обеспечивают ее рендеринг, выполнение ее логики и управление памятью. Говоря проще, игровой движок устанавливает законы виртуальной вселенной, то есть представляет собой набор правил, определяющий все взаимодействия и все возможности в ней. В прошлом... Все производители игр создавали и поддерживали собственные игровые движки. Но в последние полтора десятилетия появился альтернативный вариант – возможность купить лицензированный движок Unreal Engine от Epic Games или движок Unity от Unity Technologies. Конечно, за использование этих движков приходится платить. Unity Technologies, например, взимает с каждого разработчика ежегодную плату, которая варьируется от 400 долларов до 4000 долларов – в зависимости от требуемых функций и размера компании разработчика. Epic Games обычно берет за свой движок 5% от чистой выручки. Эти сборы не единственная причина для создания собственного движка. Некоторые разработчики считают, что разработка движка, специально предназначенного для определенного жанра игр, например, реалистичных и динамичных шутеров от первого лица, гарантирует лучший игровой процесс и лучший игровой опыт другие не хотят зависеть от процессов и приоритетов другой компании или беспокоятся о том, что поставщик будет слишком много знать об их игре и ее успехах. Исходя из этих соображений, крупные издатели обычно разрабатывают и поддерживают собственные игровые движки. Некоторые, такие как Activision и Square Enix, имеют до полудюжины движков и больше. Однако многие разработчики считают, что покупка лицензий на движки Unreal или Unity с их последующей кастомизацией имеет ряд важных преимуществ. Во-первых, это позволяет небольшой или неопытной команде создать хорошую игру с более мощным и проверенным на практике движком, чем она могла бы разработать сама, что значительно снижает вероятность выйти за рамки бюджета и потерпеть неудачу. Такие команды могут сосредоточить больше внимания и сил на разработке того, что отличает их виртуальный мир от других на дизайне уровней, персонажей, геймплея и так далее, а не на базовой технологии. Во-вторых, вместо того, чтобы нанимать разработчиков и обучать их созданию или использованию проприетарного движка, компании получают доступ к огромному пулу разработчиков, уже знакомых с Unity или Unreal, которых можно сразу же включить в работу. В-третьих, значительно упрощается интеграция стороннего программного обеспечения, Независимый стартап, который создает программное обеспечение, скажем, для отслеживания лиц аватаров в видеоиграх, вряд ли будет разрабатывать его для проприетарного движка. Вместо этого он нацелится на движок, который выбирают наибольшее количество разработчиков. Хорошая аналогия – проектирование и строительство домов. Архитекторы и дизайнеры не разрабатывают собственные размеры пиломатериалов, системы измерения, стандарты чертежей, приспособления для сборки или инструменты. Это не только позволяет им сосредоточиться на творческой работе, но и облегчает наем плотников, электриков, сантехников. Если в перспективе дому потребуется капитальный ремонт, другой команде будет намного проще его осуществить. Ей не нужно изучать новые системы, методы и инструменты. Конечно, у этой аналогии есть существенный недостаток. Дом строится один раз и в одном месте. Игры же наоборот предназначена для использования на как можно большем количестве устройств с разными характеристиками и операционными системами, причем даже на тех, которые еще даже не разработаны. В результате игры должны быть совместимы с разными стандартами сетевого напряжения, например, 240 вольт в Великобритании и 120 вольт в США, системами мер, метрической и английской, условиями, передачи по воздушным или подземным кабельным линиям и так далее. Epic и Unity — учитывают это и создают такие игровые движки, которые не только совместимы с разными игровыми платформами, но и могут быть оптимизированы для каждой конкретной платформы. Примечание. Как вы помните из обсуждения центральных и графических процессоров, тот факт, что движки Unreal и Unity совместимы с большинством игровых платформ, не обязательно означает, что конкретная игра будет на них работать. В некотором смысле независимые игровые движки можно рассматривать как общий отраслевой пул исследований и разработок. Да, Epic и Unity – коммерческие компании, но это не умаляет эффективности продвигаемого ими подхода, когда чтобы не заставлять всех разработчиков тратить существенную часть своего бюджета на проприетарные системы управления базовой игровой логикой, несколько поставщиков кроссплатформенных технологий сосредоточивают часть своих бюджетов на создании более мощных и продвинутых движков, от которых выигрывает вся экосистема. Лицензионные игровые движки – не единственный вид независимых решений для видеоигр, который появился в последние годы. Есть еще и пакеты живых сервисов. Такие компании, как PlayFab, в настоящее время принадлежит Microsoft Azure, и GameSpox, принадлежит Amazon предлагают большую часть всего того, что необходимо виртуальному миру для полноценного функционирования онлайн и обеспечения многопользовательского опыта. Сюда входит управление системой учетных записей пользователей, хранение данных, обработка внутриигровых транзакций, управление версиями, коммуникации между игроками, подбор игроков для матчей, ведение рейтинговых таблиц, игровая аналитика, система защиты от мошенничества и многое другое. Все эти сервисы работают на разных платформах. Сегодня Unity и Epic также предлагают собственные пакеты живых сервисов, которые доступны по низкой цене и даже бесплатно, и не привязаны к их игровым движкам. Аналогичный пакет Steamworks есть и у Steam, крупнейшего в мире магазина компьютерных игр, о котором мы подробнее поговорим в главе 10. -й. По мере того, как глобальная экономика продолжит постепенно переходить к виртуальным мирам, эти кроссплатформенные технологии, используемые многими разработчиками, станут фундаментальной частью глобального общества. В частности, следующая волна строителей виртуальных миров не производители игр, а розничные продавцы, учебные заведения, спортивные клубы, строительные компании, города, скорее всего, будут использовать именно эти решения. Такие компании, как Unity, Epic, PlayFab и GamesPox, находятся в завидном положении. Их продукты могут стать своего рода стандартными. Лингва-франко-метавселенной аналогично метрической и английской системам мер. Точно так же, как во всем мире используется та или другая система мер, если сегодня вы что-то создаете в интернете, вы с большой долей вероятности используете продукты одной или нескольких из этих компаний и платите им. Тут возникает ряд важных вопросов с вроде бы очевидными ответами. Кому еще устанавливать общие структуры данных и соглашения о кодировании в виртуальных мирах, как не компаниям, которые управляют их логикой? Кому еще выступать посредниками в обмене информацией, виртуальными товарами и валютами между этими виртуальными мирами, как не компаниям, которые управляют этим обменом внутри них? И кому еще создавать взаимосвязанную сеть виртуальных миров, как это делает корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами, ICAN для интернета, как не этим компаниям? Мы еще вернемся к этим вопросам и предполагаемому ответу на них, но сначала давайте рассмотрим один из путей к созданию метавселенной, который многие считают наиболее простым и эффективным. Интегрированные платформы виртуальных миров Пока одни компании занимаются разработкой независимых игровых движков и пакетов живых сервисов, другие объединили эти подходы, создав так называемые интегрированные платформы виртуальных миров Integrated Virtual World Platform – IVWP Примеры IVWP, Roblox, Minecraft и Fortnite Creative IVWP, интегрированные платформы виртуальных миров, базируются на собственных универсальных кроссплатформенных игровых движках. Например, Fortnite Creative, принадлежащая Epic Games, использует движок Unreal. Однако эти платформы разработаны так, что не требуют никакого фактического кодирования. Вместо этого, игры и виртуальные миры на них создаются с использованием графических интерфейсов, символов и целей. Чтобы наглядно представить себе разницу, сравните использование текстовой операционной системы MS-DOS и визуальный IOS, или разработку веб-сайта на языке HTML и конструирование его в Squarespace. Интерфейс IVWP значительно упрощает создание виртуальных миров, требуя для этого меньше людей, меньше вложений и меньше специализированных навыков. Например, на сегодняшний день свои виртуальные миры на Roblox создали почти 10 миллионов пользователей, И большинство этих разработчиков – дети. Все созданные на таких платформах виртуальные миры используют платформенные наборы живых сервисов. Систему учетных записей, систему коммуникаций, базу данных аватаров, виртуальную валюту и многое другое. Доступ ко всем этим виртуальным мирам осуществляется через IVWP, который таким образом служит унифицированным опытным слоем и единым установочным файлом. В этом смысле создание мира на Roblox – больше похоже на создание страницы в Фейсбуке, чем на создание веб-сайта в Squarespace. На Roblox функционирует платформенная торговая площадка для разработчиков, куда те могут загрузить любые элементы, разработанные ими для своих виртуальных миров, например, рождественскую елку, заснеженное дерево, засохшее дерево, текстуру сосновой коры, и продавать лицензии на их использование другим создателям игр. Это обеспечивает разработчикам второй источник доходов, от других разработчиков наряду с первым от игроков, а также упрощает, удешевляет и ускоряет создание виртуальных миров. Кроме того, этот процесс способствует стандартизации виртуальных объектов и данных. Если создавать виртуальные миры на интегрированной платформе гораздо проще, чем на игровом движке, таком как Unreal или Unity, то создать и поддерживать саму IVWP намного сложнее, чем игровой движок. Почему? Потому что для IVWP в приоритете находится все. Задачей IVWP обеспечить разработчикам творческую гибкость, стандартизировать базовые технологии, максимизировать взаимосвязанность всего, что создается, и минимизировать потребность создателей виртуальных миров в навыках программирования и обучения. Вообразите, что было бы, если бы корпорация IKEA захотела создать такую же динамичную страну, как США, но обязала бы людей, использовать только сборные дома собственного производства. Кроме того, Икея отвечала бы за валюту этой страны, полицию, таможню, коммунальные службы и многое другое. Бывший генеральный директор Second Life Эббе Альтберг привел мне хороший пример, позволяющий понять всю сложность обеспечения надежной работы IVWP или интегрированных платформ виртуальных миров. В середине 2010-х годов один из разработчиков создал на платформе бизнес по продаже виртуальных лошадей, а также предложил подписку на виртуальный лошадиный корм. Некоторое время спустя Second Life обновила свой физический движок, но ошибка в коде привела к тому, что лошади проскальзывали мимо корма всякий раз, когда пытались его поесть. В результате лошади умирали от голода. Second Life потребовалось время, чтобы узнать о существовании этой ошибки, и еще больше времени, чтобы ее исправить, а также предоставить надлежащую компенсацию тем, кто от нее пострадал. Такого рода события нарушают экономику Second Life и вызывают недоверие к рынку, что наносит ущерб как покупателям, так и продавцам. Обеспечивать постоянное улучшение функциональности, при этом продолжая поддерживать существующие программы и избегая ошибок, чрезвычайно сложная задача. Игровые движки также сталкиваются с похожей проблемой. Но когда Epic обновляет свой движок Unreal, каждый разработчик устанавливает обновление самостоятельно и может сделать это в любое удобное для себя время, проведя тщательное тестирование и не беспокоясь о том, как это обновление повлияет на взаимодействие с продуктами других разработчиков. А когда Roblox что-то обновляет на своей IVWP, это обновление автоматически затрагивает все ее виртуальные меры. Между тем факт, что виртуальная Икея сделана из кода, а не из древесных материалов, означает, что ее потенциал не ограничен физикой реального мира, а определяется почти безграничными возможностями программного обеспечения. Все, что создается на платформе Roblox, компании Roblox и ее разработчиками, может бесконечно изменяться, перепрофилироваться, копироваться и даже улучшаться фактически без предельных затрат. Каждый разработчик на IVWP Соответственно, вносит свой вклад в совместные усилия по непрерывному развитию и расширению ее сети виртуальных миров и объектов. Улучшение этой сети привлекает в нее все больше пользователей и увеличивает расходы в расчете на пользователя, что ведет к увеличению доходов сети, расширению пула разработчиков и инвестиций, что, в свою очередь, способствует дальнейшему развитию сети и так далее. Таково преимущество создания общего пула инноваций не только для движков, но и для всего остального. Но как это выглядит на практике? На сегодняшний день лучший пример предлагает нам Roblox, поскольку Fortnite Creative принадлежит частной компании Epic Games, а финансовые аспекты Minecraft не раскрываются ее владельцам, компанией Microsoft. Начнем с вовлеченности. К январю 2022 года пользователи проводили на Roblox в среднем более 4 миллиардов часов в месяц по сравнению с примерно 2,75 миллиарда часов годом ранее, 1,5 миллиарда за год до этого и 1 миллиард в конце 2018 года. Сюда не входит время потраченное на просмотр контента Roblox на YouTube, самом популярном видеосайте в мире, по данным которого игровой контент является самой часто просматриваемой категорией, а Roblox занимает в ней второе по популярности место, после Minecraft еще одной IVWP. Для сравнения, аналогичный показатель у Netflix составляет 12,5 15 миллиардов часов использования в месяц. Все лучшие игры на Roblox, такие как Adopt Me, Tower of Hell и Meep City, созданы независимыми разработчиками практически без опыта разработки игр со штатом от 10 до 30 человек. Начинали все они с одного-двух. На сегодняшний день в каждой из этих игр сыграно от 15 до 30 миллиардов раз. По ежедневному количеству игроков они всего в два раза уступают таким суперпопулярным играм, как Fortnite и Call of Duty. И за один день в них играет всего вдвое меньше игроков, чем сыграла, например, The Legend of Zelda, Breath of the Wild и The Last of Us за все время их существования. А как насчет наполнения платформы виртуальными объектами? В одном только 2021 году на ней было создано 25 миллионов объектов. 5,8 миллиарда куплено или заработано. Такой резкий рост вовлеченности отчасти объясняется увеличением пользовательской базы Roblox. За период с 4 квартала 2018 года по январь 2022 ее среднемесячное количество игроков увеличилось с примерно 76 миллионов до более чем 226 миллионов на 200%, а среднее дневное примерно с 13,7 до 54,7 миллиона, или на 300%. Обратите внимание, что среднедневное количество игроков выросло больше, чем среднемесячное, а вовлеченность взлетела еще сильнее, на 400%. Roblox становится не только все более популярной в целом, но и все более популярной среди своих пользователей. Аналогичные свидетельства сетевого эффекта можно увидеть и в финансовых показателях Roblox. За период с 4 квартала 2018 года по 4 квартал 2021 года выручка Roblox выросла на 469%, а ее выплаты разработчикам, создателям виртуальных миров на платформе, на 660%. Другими словами, средний пользователь Roblox стал тратить больше денег в час и генерировать доходы быстрее, чем раньше. Рост этих двух показателей превышает и без того впечатляющий рост пользовательской базы а динамика совокупного вознаграждения разработчикам обгоняет оба этих показателя. Более того, рост Roblox пришелся в основном на более старшую аудиторию. В конце 2018 года 60% ее ежедневных пользователей были младше 13 лет. Три года спустя их доля уменьшилась до 21%. Другими словами, в конце 2021 года у Roblox было почти в 2,5 раза больше игроков старше 13 лет, чем игроков младше 13 лет в 2018 году. Но, пожалуй, самым впечатляющим аспектом тотального успеха Roblox являются ее инвестиции в исследования и разработки. В первом квартале 2020 года, последним перед пандемией COVID-19, компания получила выручку около 162 миллионов долларов, из которых 49,4 инвестировала в разработки. Это значит, что 30 центов из каждого доллара, потраченного на Roblox, вернулись на платформу. За следующие 7 кварталов выручка Roblox выросла более чем на 250%, составив в четвертом квартале 2021 года около 568 миллионов долларов. Однако, вместо того, чтобы рассматривать этот доход как прибыль или направить его на какие-либо альтернативные цели, Компания продолжила реинвестировать примерно такую же его долю в инновации. В результате в четвертом квартале 2021 года компания потратила на исследования и разработки больше, чем заработала в первом квартале 2020 года. В 2022 году вложения Roblox в исследования и разработки могут превысить 750 миллионов долларов, а к концу года приблизиться к 1 миллиарду в годовом исчислении. Для сопоставления рассмотрим игры Grand Theft Auto V и Red Dead Redemption 2 компании Rockstar. GTA 5 или GTA V – вторая самая продаваемая игра в истории с количеством проданных копий более 150 миллионов. Первое место с 250 миллионами копий занимает Minecraft. Red Dead Redemption 2 стала самой продаваемой игрой, созданной для восьмого поколения консолей. PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, с количеством проданных копий около 40 миллионов. Эти две игры также считаются едва ли не самыми дорогими игровыми продуктами в истории, с окончательным бюджетом приблизительно в 250-300 миллионов и 400-500 миллионов соответственно, что включает в себя затраты на разработку в течение более чем 5 лет, а также значительные расходы на маркетинг и издание. Или же сравним бюджет на исследование и разработку Roblox, с аналогичным бюджетом подразделения PlayStation-компании Sony, который в 2021 году превысил 1 миллиард 250 миллионов долларов и охватывал около дюжины игровых студий, группу облачных игр, группу живых сервисов и группу аппаратного обеспечения. В том же году движок Unreal принес Epic Games по оценкам менее 150 миллионов долларов дохода. Движок Unity принес своей компании гораздо больше – примерно 325 миллионов долларов, что, однако, на 20% меньше суммы, которую Roblox потратила на инновации. Инвестиции Roblox в исследование и разработку охватывают широкий спектр областей, включая улучшение инструментов и программного обеспечения для разработчиков, серверную архитектуру для синхронизации симуляций с большим количеством параллельных пользователей, машины обучения для выявления харасмента, искусственный интеллект, рендеринг виртуальной реальности, технологии захвата движения и многое другое. Размеры инвестиций Roblox в свою платформу поражают. Теоретически, каждый дополнительный инвестированный доллар позволяет разработчикам создавать более впечатляющие виртуальные миры, которые привлекают еще больше пользователей, генерирующих еще больше дохода, что позволяет развивать исследования и разработки не только самой Roblox, но и ее независимым разработчикам, создающим эти миры. Это, в свою очередь, привлекает на платформу еще больше пользователей и побуждает их увеличивать свои расходы на Roblox, что позволяет компании дополнительно наращивать темп инноваций. Множество виртуальных платформ и движков – одна метавселенная. Вспомните определение метавселенной, данное мной в главе 3. Широкомасштабная интероперабельная сеть трехмерных виртуальных миров, визуализируемых в реальном времени – в которой фактически неограниченное число параллельных пользователей могут получать синхронный и персистентный опыт с ощущением личного присутствия и с непрерывностью данных, таких как идентичность, история, права, объекты, коммуникации и платежи. Может показаться, что платформа Roblox довольно близка к этому определению. Да, сейчас она не может обеспечить синхронизированный и персистентный опыт для фактически неограниченного количества пользователей, Как не может этого ни один виртуальный мир, оперирующий в реальном времени? Но когда это станет возможным, Roblox, безусловно, будет одной из первых. Несмотря на это, Roblox не соответствует моему определению в одном ключевом моменте. Большинство виртуальных миров будут существовать вне нее. Это делает ее метагалактикой, а не метавселенной. Но может ли Roblox стать метавселенной? Что если объединить интегрированную платформу Fortnite Creative, Движок Unreal и пакет живых сервисов Epic Online Services, а также другие специальные проекты Epic, получится ли в результате метавселенная? В принципе, вполне можно представить, как компании, подобные Epic, вбирают в себя все виды виртуального опыта и становятся метагалактиками размером с метавселенную. Примечательно, что разновидности именно такого сценария описаны в романах «Лавина» и «Первому игроку приготовиться». Однако... Наблюдаемый сегодня ход технического прогресса предполагает другой результат. Почему? Потому что, как бы быстро ни росли эти виртуальные гиганты, разнообразие видов виртуального опыта, технологий, возможностей, а также число разработчиков и новаторов растет гораздо быстрее. Хотя Roblox и Minecraft входят в число самых популярных игровых платформ в мире, они имеют довольно скромный охват, если смотреть в глобальном масштабе. Ежедневное количество их активных пользователей не превышает 30-55 миллионов, крошечная часть от 4,5-5 миллиардов человек, составляющих мировое интернет-сообщество. По сути, их виртуальные миры все еще находятся на стадии ICQ, миллиарды пользователей и миллионы разработчиков с ними до сих пор не знакомы. Можно предположить, что Roblox или Minecraft будут основными бенефициарами ожидаемого роста. Однако история учит нас быть скептиками. На момент приобретения Microsoft компании Mojang, разработчика Minecraft, в 2014 году копии этой игры было продано больше, чем любой другой игры в истории, а количество ее активных пользователей в месяц, 25 миллионов, превышало таковое у любой другой видеоигры AAA. Примечание. Согласно неофициальной классификации, К категории AAA относятся видеоигры с большим бюджетом на производство и маркетинг, которые обычно выпускаются крупнейшими студиями и издателями. Эквивалентно блокбастеру в киноиндустрии, хотя ни то ни другое не гарантирует, что видеоигра или фильм будут успешными в финансовом плане. За следующие 7 лет Minecraft увеличила эту цифру почти в 5 раз и тем не менее уступила пальму первенства Roblox, которая увеличила свою ежемесячную аудиторию пользователей с менее чем 5 миллионов до более чем 200 миллионов. Сегодня этот новый лидер может похвастаться почти вдвое большим числом пользователей в день, чем было у Minecraft в месяц. В этот же период появились и другие интегрированные платформы виртуальных миров. В 2017 году вышла игра Fortnite, а год спустя — режим песочница FNC. Еще одна популярная игра в жанре королевской битвы Free Fire — насчитывающий более 100 миллионов ежедневных активных пользователей по всему миру, запустила творческий режим в 2021 году. Разработчик Grand Theft Auto V, выпущенный в 2013 году, потратил большую часть последнего десятилетия на то, чтобы трансформировать ее из однопользовательской игры в IVWP с функциональностью «Сделай сам» под вывеской Grand Theft Auto Online. Когда в ближайшие несколько лет выйдет долгожданное продолжение игры, в нем, можно не сомневаться, будут использованы опыт и наработки Roblox, Minecraft и FNC. Поскольку потенциальная аудитория IVWP оценивается в сотни миллионов и даже миллиарды пользователей, на этот рынок будут выходить все новые игроки. Можно не сомневаться, что Крафтон, одна из крупнейших южнокорейских компаний и создатель PUBG, первой самой популярной королевской битвы, работает над собственным предложением. В 2020 году компания Riot Games, создатель самой успешной игры в Китае, League of Legends, купила Hypixel Studios, которая ранее управляла крупнейшим частным сервером Minecraft, после чего переключилась на разработку собственной платформы в стиле Minecraft. Многие новые IVWP разрабатываются на основе различных технических идей, хотя по состоянию на конец 2021 года даже у крупнейших из основанных на блокчейне IVWP Например, Decentraland, The Sandbox, Cryptovoxels, Somnium Space и Upland. Количество ежедневных активных пользователей не превышало 1% от такового у Roblox и Minecraft. Эти платформы считают, что дав пользователям больше прав собственности на принадлежащие им объекты в виртуальном мире, право голоса в управлении платформой, а также право на участие в генерируемых ею прибылях, они смогут расти гораздо быстрее, чем традиционный IVWP. Подробнее об этом в главе 11. Социальная платформа Horizon Worlds of Facebook не ограничивается иммерсивной виртуальной реальностью и дополненной реальностью, и сфокусирована на тех областях, которые контрастируют с Roblox, которая, хотя и доступна в иммерсивной виртуальной реальности, отдает предпочтение традиционным экранным интерфейсам, таким как экран iPad или ПК. Другие новые продукты, такие как Rec Room и VR Chat, также сосредоточены на создании иммерсивных виртуальных миров и быстро набирают пользователей. По состоянию на конец 2021 года обе эти платформы были довольно небольшими и оценивались в 1-3 миллиарда долларов каждая. Но в начале 2020 года Unity Technologies и Roblox также оценивались менее чем в 10 миллиардов и 4,2 миллиарда долларов соответственно, а два года спустя их стоимость уже превысила 50 миллиардов долларов. Компания Niantic, создатель Snappy Pokemon Go, работает над собственной версией VR-платформы, основанной на дополненной реальности и определении местоположения. Конечно, все эти новые игроки могут потерпеть неудачу, но более вероятно, что они будут успешно расти и в конечном итоге сумеют вытеснить нынешних лидеров рынка. Возьмем в качестве примера Facebook. В 2010 году Этот гигант социальных сетей уже насчитывал более полумиллиарда активных пользователей в месяц, но все его попытки задавить популярные социальные медиа, появившиеся в следующем десятилетии, не увенчались успехом. В 2013 году Facebook запустила собственное аналогичное приложение под названием Poke, но год спустя было вынуждено его закрыть. В 2016 году был запущен второй клон Snapchat под названием LiveStage, но он тоже просуществовал всего год. В том же году в своем приложении Instagram Facebook скопировала придуманный Snapchat-формат истории и в следующем году добавила его в свою основную социальную сеть, а в 2019 году создала для Инстаграма собственный специальный мессенджер в стиле Snapchat под названием Threads from Instagram, который, однако, остался почти незамеченным. В 2018 году компания запустила игровой стриминговый сервис Facebook Gaming, конкурент Твича и сервис обмена видеороликами Лессоу, конкурент ТикТока. В 2019 году сервис знакомств Facebook Dating, а в 2020 году добавила в Instagram функцию создания видеоконтента в стиле ТикТока под названием Reels. Все эти усилия Фейсбука, безусловно, отчасти сдерживали рост упомянутых конкурентов, однако те продолжали набирать популярность и успешно расширять свою аудиторию. На конец 2021 года TikTok насчитывал более миллиарда пользователей и был признан самым посещаемым веб-доменом года. В тройке лидеров также Google и Facebook. Несмотря на быстрый рост и прогресс ведущих IVWP, они составляют гораздо меньшую часть игровой индустрии, чем Facebook индустрии социальных сетей. В 2021 году совокупный доход Roblox, Minecraft и FNC составил менее 2,5% от общих доходов игровой индустрии, а совокупное количество пользователей не достигло и 500 миллионов из потенциальных 2,5-3 миллиардов. Их успехи выглядят довольно скромно и на фоне основных кроссплатформенных игровых движков. Примерно половина всех игр сегодня работают на Unity, а движок Unreal, по примерным оценкам, лежит в основе 15-25% всех трехмерных иммерсивных виртуальных миров, с высококачественной графикой. Расходы Roblox на исследования и разработки могут превосходить инвестиции в Unreal и Unity, но в эту сумму не включены те миллиарды долларов дополнительных инвестиций, которые делаются покупателями этих движков. Две самые популярные игры в мире, если не считать простые игры с непритязательной графикой наподобие Candy Crush, PUBG Mobile и Free Fire используют движок Unity. Еще более важную роль может играть охват сообщества разработчиков, Если моды на Майнкрафт и игры на Roblox создают миллионы пользователей, то количество профессиональных разработчиков на этих платформах исчисляется лишь десятками тысяч. В то же время на Epic и Unity фактически работают миллионы активных и опытных разработчиков и многие другие проприетарные движки, такие как IW от Activision, Call of Duty, или Decima от Sony, Horizon Zero Dawn и Death Stranding продолжают получать большие вливания, а игры, в которых они используются, приобретают все большую популярность. Растущая ценность виртуальных миров и мета-вселенной дает разработчикам все больше стимул самостоятельно разрабатывать стеки технологий, поскольку такой подход предлагает больше возможностей для технической дифференциации и больше контроля над используемыми технологиями в целом, снижает зависимость от третьих сторон, которые могут стать конкурентами и увеличивает размер прибыли. Примечание. История Epic Games и Fortnite — хороший тому пример. Будучи самой прибыльной игрой в мире с 2017 по 2020 год, Fortnite забирала игроков, игровые часы и деньги игроков у других игр, в том числе и у тех, которые были выпущены другими разработчиками, но использовали ее движок Unreal. Более того, столь популярная сегодня версия Fortnite — Королевская битва — не была оригинальной версией. На момент своего запуска в июле 2017 года Эта игра представляла собой кооперативную игру на выживание, где игроки сражались с полчищами зомби. Только в сентябре 2017 года Epic добавила режим королевской битвы, который очень сильно напоминал популярную игру PUBG, что примечательно, использовавшую ее движок Unreal. Впоследствии издатель PUBG отдал на Epic в суд за нарушение авторских прав, но иск был отклонен. Достигнуто ли мировое соглашение, неизвестно. В 2020 году Epic запустила собственное издательское подразделение для выпуска игр, разработанных независимыми студиями. Это ужесточило конкуренцию между компанией и другими издателями, использующим ее лицензионный движок. Конечно, многие разработчики все равно будут использовать игровые движки Unreal или Unity или живые сервисы GameSpax или PlayFab. Однако эти поставщики позволяют разработчикам выбирать то, что им нравится, и существенно кастомизировать лицензионный продукт. В отличие от IVWP, они также позволяют разработчикам самим управлять системами учетных записей и внутриигровой экономикой. К тому же, эти движки и сервисы обходятся намного дешевле. Roblox платит разработчикам менее 25% дохода, генерируемого их играми, Тогда как Epic взимает за использование своего движка royalty в размере всего 5%, а Unity менее 1% дохода, приносимого успешной игрой. Конечно, Roblox берет на себя часть расходов разработчиков, таких как затраты на дорогостоящие серверы, на обслуживание клиентов и выставление счетов, но в большинстве случаев при создании автономного виртуального мира потенциал прибыли у разработчика гораздо выше, чем при создании такого мира на IVWP. Таким образом, Можно предположить, что как бы ни росла популярность Roblox или Minecraft, их доля в игровой индустрии будет оставаться относительно небольшой. Хотя игры и игровые движки играют центральную роль в создании метавселенной, они не охватывают всего ее разнообразия. В большинстве других сфер имеется собственное программное обеспечение для рендеринга и симуляций. Pixar, например, создает анимированные миры и персонажей с использованием проприетарных решений RandomMand. Большая часть Голливуда использует программное обеспечение Meia от Autodesk. Программы AutoCAD от Autodesk и CATIA и SOLIDWORKS от Dassault System являются основными инструментами, используемыми для проектирования и создания виртуальных объектов, которые затем превращаются в материальные объекты реального мира, например, автомобили, здания и самолеты. В последние годы Unity и Unreal также проникли в неигровые сферы, такие как инжиниринг, кинопроизводство и автоматизированное проектирование. Как уже было сказано ранее, в 2019 году Международный аэропорт Гонконга использовал движок Unity для создания своего цифрового двойника, к которому можно подключить огромное количество датчиков и камер, установленных по всему аэропорту, для отслеживания и оценки пассажиропотока, потребностей в техническом обслуживании и многого другого, и все это в режиме реального времени. С одной стороны, использование игровых движков для создания таких симуляций позволяет их владельцам накопить необходимый опыт для создания метавселенной, которая также должна охватывать как виртуальные, так и реальные миры. С другой стороны, их успешное применение в проекте аэропорта Гонконга и других симуляторах ведет к ужесточению конкуренции, поскольку побуждает Autodesk, DASO и других разработчиков добавлять аналогичную функциональность в свои продукты точно так же, как движки Unreal и Unity не обеспечивают всего необходимого для создания игр и управления играми, они не удовлетворяют всех технологических потребностей и в других областях. В результате сегодня появляется много новых разработчиков, которые берут стандартные версии этих движков и создают из них специализированные продукты для инженеров, архитекторов, проектировщиков, гражданских и промышленных объектов и управляющих объектами, добавляя свой код и функциональность. Один из примеров, дивизион спецэффектов Industrial Light and Magic компании Disney. После того, как для производства мультфильма «Король-Лев» 2017 год был использован движок Unity, а для производства первого сезона сериала «Мандалорец» 2019 год, движок Unreal, Industrial Light and Magic разработал собственный движок для рендеринга под названием «Элиос». Тот факт, что даже самые заядлые фанаты «Звездных войн» не заметили перехода с Unreal на Helios во втором сезоне Мандалорца, позволяет предположить, сколько разных решений и платформ для рендеринга могут быть созданы в ближайшие годы. Судя по количеству созданных активов, самой быстро растущей категорией на сегодняшний день являются продукты для создания цифровых копий реального мира. Например, Matterport, компания стоимостью в миллиарды долларов, предлагает ПО для преобразования сканов с таких устройств, как iPhone, высококачественные 3D-модели интерьеров зданий. Сегодня ее программное обеспечение используется в основном владельцами недвижимости для создания красочных и удобных для навигации виртуальных копий своих зданий, которые размещаются на таких сайтах, как Zillow, Redfin или Compass, и позволяют арендаторам, а также специалистам в области ремонта и другим поставщикам услуг составить лучшее представление о пространстве, чем это можно сделать по чертежам, фотографиям или даже видеотурам. В скором времени мы все сможем использовать такие модели, чтобы определить лучшее местоположение для беспроводного роутера или домашнего растения, протестировать различные лампы, которые можно приобрести через Метапод, и даже полностью управлять умным домом, включая электрические приборы, охранную систему, систему отопления, вентиляции, и кондиционирования и многое другое. Другой пример – проект Planet Labs, чьи спутники непрерывно сканируют земную поверхность в восьми спектральных диапазонах, не только делая фотографии с высоким разрешением, но и регистрируя такие параметры, как тепло, биомасса и мутность атмосферы. Цель компании – сделать всю планету со всеми ее нюансами пригодной для обработки программным обеспечением и обновлять данные о ней ежедневно или даже ежечасно. Учитывая скорость изменений, уровень технической сложности и разнообразие потенциальных областей применения, скорее всего, количество популярных виртуальных миров и платформ виртуальных миров, а также поставщиков базовых технологий – будет исчисляться многими десятками. На мой взгляд, это хорошо. Мы должны избегать сценария, при котором вся метавселенная будет существовать в виде одной единой виртуальной платформы и работать на одном движке. Вспомним предупреждение Тима Суини. Эта метавселенная будет гораздо более всепроникающей и мощной, чем любая другая структура в мире. Если какая-либо одна компания получит над ней контроль, она станет могущественнее любого правительства, своего рода богом на Земле. Это легко счесть преувеличением, и вполне возможно, так оно и есть. Однако мы уже начали всерьез беспокоиться о том, как большая пятерка технологических компаний – Google, Apple, Microsoft, Amazon и Facebook – каждой стоимостью в триллионы долларов управляет нашими цифровыми жизнями, влияя на то, что мы думаем, что покупаем и многое другое. И это сегодня, когда большая часть нашей жизни по-прежнему проходит офлайн, Несмотря на то, что сотни миллионов людей находят работу через интернет и используют в работе свои айфоны, они не работают на платформе iOS и не занимаются созданием контента для нее. Когда ваш ребенок учится дистанционно через Zoom, он может использовать для доступа iPad или Mac, но сама школа не работает на платформе iOS. На Западе доли электронной коммерции в розничных расходах в настоящее время колеблется между 20 и 30 процентами, Но большая часть этих расходов приходится на физические товары, а розничная торговля составляет всего 6% всей экономики. Что будет, когда метавселенная станет такой же значимой сферой человеческого существования, как и реальный мир? Что если одна корпорация будет управлять всей ее политикой, денежной системой, правовой системой, недвижимостью и даже физикой? Предупреждение Суини начинает казаться не таким уж паникерством. Даже с чисто технологической точки зрения мы не должны делать ставку на одну единственную платформу. Если эволюция метавселенной пойдет таким путем, то компания-владелец, о которой говорит Суини, всегда будет ставить во главу угла удержание контроля над метавселенной и, разумеется, максимизацию своей прибыли, а не то, что лучше для ее экономики, разработчиков и пользователей. Но если мы не хотим иметь одну платформу или одного оператора метавселенной, а хотим, чтобы таковых было много, Это означает, что нам нужно обеспечить интероперабельность между всеми ними. Здесь мы снова возвращаемся к нашим деревьям. Как вы увидите, я не шутил, когда сказал, что обеспечить существование виртуального дерева гораздо труднее, чем настоящего.